Рукам ада передалось ощущение, будто наконечник копья впился во что-то. «Неплохо!» Раздался тяжёлый звук столкновения металла, а вслед за ним голос Орвира. «Но дело не в веселись или удара. Если дух и тело не работают в унисон, этим ты меня не достанешь!» Тащий парень разглядывал собственное металлическое копьё, в древко которого почти до самой середины въелось копьё девушки. Таков был результат единственного удара... в которой Ада, чуть не сдерживаясь, вложила всю свою силу. И хотя разрез получился неполным, копьё Арвира стало значительно слабее. Всего половина. Гордиться тут нечем. Приземлившись на камень чуть позади, Ада посмотрела на свою до сих пор немевшую правую руку. Девушка вложила всю силу в один удар, стараясь разрубить копьё Арвира пополам. Однако, если посмотреть на случившееся с иной стороны, несмотря на все усилия Ады, Копьё Орвира не сломалось. Оно как будто подчёркивало силу духа тощего парня Гилша. «Ну что, у тебя как дела, сестрица?» Одновременно с тем, как Орвир повернул голову в сторону, грохочущий Арсей Лефис разрушился. Призванное существо превратилось в серый песок и исчезло, а из-за него... некрасиво было недооценивать дешёвые трюки. Они куда лучше, чем я предполагала. Показались-то сырые, парящая рядом с ней электрическая фея. После появления второго Арсей Лефиуса времени написано пение не оставалось. Несомненно, Певчая тоже прятала своё существо за одним из гигантских камней. И как итог, бой 2 на 2 утомляет. По такой же опасной, как недавние сонные цветы и улыбки на лице Тесейры, Ада ясно почувствовала, что такие слова были хвалой со стороны Певчей. Дерзкая речь Тесейры подразумевала, что всё случившееся до сих пор было лишь началом первого раунда. — Арвир, делимся? — Есть. Равнo на пополам, да? Тут просторно. Думаю, каждому хватит по половине. Ну, если хочешь, делим 6 чтёрём. 6 тебе. Ну, тогда пополам. А что мы-то они? Адаелефс собрались уже было высказать свои сомнения, но в тот же миг ха! Арвир с громким воинственным криком вонзил копье в землю. Прямая линия шрама пробежала по поверхности равнины, ровно посередине между Арвиром и Алефесом. Расширившись, этот разлом мог стать пропастью, разделяющей Аду и Эфес. Неужели в голове Ады мелькнуло внезапное предчувствие? "Действия Арвира делимся Тсайры, но ведь как не посмотри, устроить такое?" раздался хорошо знакомый девушке звук разрушения, с какими ещё зале призываны существа после использования обратной песни. По серо-коричневому равнине пробежала линия света, Затем вдруг раздался грохот, и земля начала трястись. «Не может быть! В самом деле?» Прямо на глазах у Ады поверхность земли разломилась, и равнина оказалась разделена ровно напополам. Более того, всё произошло так же быстро, как появляется сетка трещин на яичной скорлупе. «И это с одного удара?» «А да!» Внезапный оклик привёл девушку в чувство. Первая половинка разделившейся плиты, на которой стояли Лефиса Тесейра, Быстро удалялась от второй, где находились Ада и Орвир. «Элифис!» Ада повернулась к спутнику, но не стала протягивать руку ему навстречу. Уже с первого взгляда было ясно, что дистанцию между ними нельзя преодолеть никаким прыжком. «Ого! Ничего себе я устроил!» Присвистнул Орвир, наблюдая за удаляющейся половиной серо-коричневой плиты. «Как ты-то сделал?» «Не могу удержаться и не раскрыть трюк. Просто изгнал часть равнины обратной песней». ответил Порин, стукнув древком копья по земле. Можно сказать, что сама эта башня, в том числе и равнина, появилась благодаря песням-опоянам строичиков. Вот поэтому башня, так же как и чешуя Миквы, ненавидит обратные песни. А значит, если повредить часть земли обратной песней, то произойдёт отторжение, так нам объяснил наш лидер. Разломив равнину обратной песней, можно было помешать нам добраться до лестницы вверх. А сейчас лестница, по которой бежал Нейт, осталась на стороне ле офиса. Хм. Эй, что такое? Я так старался, всё объяснял. Реакция какая-то слабенькая. Ну да. Просто я успокоилась, когда узнала, что ты не такой уж невероятный. Если бы ты сказала, что на самом деле разломал землю копьём, я бы всерьёз задумалась, что же мне делать-то. Театрально пожав плечами, она достукнула древком копьё по земле. Как скучно. А я-то думал, что ты растеряешься после разлуки с напарником. Я растеряюсь? С чего бы? На те же. Но прежде, чем Арвир успел закончить фразу. Мы с Ляфе сам с самого начала не рассчитывали далить вас 2 на 2. До сих пор мы просто приглядывались к вам и ждали. В конце концов, я пришла сюда, потому что хочу поговорить с тобой наедине. Э? Тогда почему вы сразу мне сказали, что хотите один на один? Дорак. Она довольно приподняла уголки губ, скрывая боль раздражения и жгучую всю её тело горечь. Хочешь, чтобы девушка пригласила тебя на свидание? Рада с Лефесом продумали всё заранее. В прошлый раз они оба потерпели сокрушительное поражение, поэтому в этот раз они обязаны были заставить противников сломаться. А Дэлифс хотели, чтобы те сами сказали: "2 на 2 нам не выгодно, перейдём к 1 на 1". Ха, так всё снова из-за девичьих чувств. "На, знаешь, я подумала, что не против таких отношений с тобой". В ту же секунду нечто пробежало по лицу продолжающего шутить Арвира. Притворивше, что не заметила этого, Ада продолжила: "К примеру, я решила, что такое вот приглашение может быть и моим". Глубоко вздохнув, девушка опустила глаза. Впервые её ноги так мелко дрожали. Она чувствовала, какой сильной болью в груди ей будет стоить нынешняя храбрость, не похожей ни на одну смелость, приобретённую ею в прошлом. "У меня было всего один день на размышления, и всё же я тщетно думала, как мне ответить на твои слова". Выбери только одно, меня или себя, гилши или песнопения. Соберись и подумай, что ты сама хочешь делать. Пока не найдёшь ответа, не сможешь меня победить. Думаю, я восхищалась тобой. Среди всех окружающих меня людей, один только ты не стесняясь оставлял компанию такой дурочки, как я. Каждый раз, когда Аде казалось, что слова застревают у неё в горле, она закусывала щёки. Каждый раз, когда ей казалось, что её пальцы дрожат, она изо всех сил сжимала копьё. Всё это в прошлом. Верно. Всё это прошлое я. Вот и прощание. Как же больно было выговорить короткую фразу. Пожалуй, такой ответ сойдёт. Эда подняла взгляд. Выражение лица Арвира осталось неизменным, но вот в его голосе появилась отсутствовавшая прежде доброта. Это был тот самый желанный, пробуждающий воспоминания голос парня. Пока всё неплохо. Но ты ведь ещё не сказала самого важного, так? Да, именно. Девушка плотно сжала губы, а затем острым не оставляющим после себя эхо голосом Ада объявила: Как ученица школы песнопений, я хочу спасти Клюэль. Ясно. Нас рожаться столбоя буду как Гилше. Тогда что же изменилось по сравнению с прошлым разом? Разве не очевидно? Изменился мой настрой. Как будто растерявшись в рвёрном мгновении замолчал. Скорее всего, он не ожидал настолько прямого ответа. Эх, не понимаю. Я хочу, чтобы ты меня признал. Когда я противостояла ему в Колизее, то отчаянно старалась прыгнуть выше головы. Но сейчас все иначе. Сейчас я хотела показать ему себя безо всяких прикрас. Я сумела прийти к нынешнему моменту, потому что ты был вместе со мной. Я хочу, чтобы меня увидел не отец и не дедушка Руфа, а тот, кого я любила, ты. Она не напрягала горло и не кричала. Однако же её голос мощным эхом прокатился по равнине, где стояли только она и Орвир. Вот поэтому это наш с тобой поединок. То есть ты говоришь мне принять участие в столь своевольно объявленном тобой поединке? Но ты ведь ещё не пал так низко, что откажешься от приглашения от женщины. Парень озадаченно взглянул на аду, а потом тихо вздохнул. Ха, -ха дурочка! Малышка стала взрослой женщиной? Ха-ха-ха-ха, как же забавно! Будь мастер Клаус здесь, он бы сейчас очень удивился. Но я же выросла в хорошую женщину, не так ли? Действительно. Нынешняя ты совсем неплоха. Ты уже не та цепляющаяся только за путь Гелши девчонка, какой я тебя знал. Если такую широту души ты обрела в школе песнопений, это восхитительно. Одним поворотом запястья Орвир верно провёл, смотря в небеса на конечный капя горизонтально. Значит, ты наконец-то готова. Твоя решимость и правда как у взрослой. С несхождением, где тешкам больше не будет. С невиданным прежде спокойствием на лице Орвир впервые назвал Аду взрослой. «Осталось узнать, есть ли в твоём копье вес достойны этого духа». «Вот именно. Я пришла, чтобы показать тебе это». Девушка наклонилась и направила всю тёжесть к ногам. Легонько сжав пальцами копьё, и глядя на одного единственного парня впереди, «Я иду, Арвир! Это финал!» Ада сорвалась с места.